Мне жаль бедных зверьков, ответила она. Но говорят, мех от этого приобретает более тёмный оттенок. Правда, её жакет был из великолепного меха. Когда я издавал газету, я открыл особый отдел переписки на эту тему, сказал я. Мы получали массу писем, большинство заурядных, даже глупых, но попалось одно оригинальное. Оно было написано девушкой-продавщицей в большой модной мастерской. Она далеко не разделяла взгляда, чтобы все женщины и во все времена представляли из себя совершенство. Она советовала романистам и поэтам поступить на год в большое модное дело. Тут они бы получили возможность изучить женщину, так сказать, в её натуральном виде. Не следует судить нас по тому, что сознаюсь, составляет нашу главную слабость, сказала светская дама. Женщина, занятая только своим туалетом, перестаёт быть человечной. Она возвращается к первобытному животному состоянию. Но правду сказать и партнихи могут иногда вывести из себя. Вина не вполне на одной стороне. Вы меня так и не убедили, что женщину ценит выше её достоинства, заметила студентка. Даже и наш разговор пока не доказывал ваших положений. Я не утверждаю, чтобы выдающиеся писатели проводили этот взгляд, но в популярной литературе он продолжает существовать. Ни один мужчина не станет оспаривать его в глазах женщины, и женщина в ущерб себе признала такой взгляд неприложенным. Это понятие впиталось в более или менее разнообразной форме её сознанием, исключая возможность исправления. Девушку не побуждают задать себе весьма полезный вопрос: выйду ли из меня здоровый, полезный член общества, или я подвергнусь опасности выродиться в пустую, эгоистичную, никому не нужную особу? Она вполне довольна собой, пока не открывает в себе наклонности к мужским порокам, забывая, что есть и женские пороки. Женщина, балованная дитя нашего века, Никто не указывает ей на ее недостатки. Свет с ее тысячью пороками льстит ей. Каприз, ослиное упрямство именуются милыми причудами хорошенькой девушки. Трусость, одинаково презренная в мужчине и женщине, поощряется в ней как очаровательное свойство. Неспособность взять в руки дорожный мешок и пройти с ним через сквер или обогнуть угол выставляется привлекательностью. Естественное невежество и непроходимая глупость дают ей право считаться поэтически идеальной. Если ей случится дать пенни нищему на улице, причём обыкновенно её выбор падает на обманщика, или поцеловать щенка в нос, мы источаем весь свой хвалебный лексикон, провозглашая её святой. Я ещё изумляюсь каким образом, несмотря на все нелепости, какими женщины вскармливаются, из них выходит столько дильных. Что же касается меня, то я нахожу большое утешение в убеждении, что разговор сам по себе несёт менее ответственности во всём хорошем и дурном, что есть на свете, чем мы говорящие себе воображаем. Чтобы прорасти и принести плод Слова должны упасть на почву фактов. Но всё же вы считаете справедливым бороться против глупости, спросил философ. Без сомнения, воскликнул поэт. Тем мы и опознаём глупость, что можем убить её. От истины наши стрелы отскакивают, не нанося ей вреда. Но почему она поступила так? спросила старая дева. Почему? Мне кажется, вряд ли какая-нибудь из них знает, почему поступают так или иначе, сказала светская дама, выказывая признаки досады, что вообще с ней случалось редко. Говорит, что у неё недостаточно работы. Должно быть, она совершенно необыкновенная женщина, заметила старая дева. Сколько на мою долю выпало хлопот благодаря ей, только из-за того, что Джорджу нравится, как она готовит, и сказать не могу. продолжала светская дама с негодованием. В последние годы у нас бывали небольшие обеды раз в неделю, только ради её удовольствия. Теперь она желает, чтобы я давал два обеда, а я вовсе не намерен этого делать. "Если я могу предложить свои услуги", начал поэт. "Мой желудок, конечно, не тот, что был прежде, но могу служить в качестве ценителя. Я бы не отказался разделить с вами утончённую трапезу" дважды в неделю, скажем, в среду и субботу. Если вы думаете, что удовлетворите её этим, очень любезно с вашей стороны, отвечала светская дама. Но я не могу допустить этого. Почему вам отказываться от незатейливого обеда приличного поэту только ради того, чтобы угодить моей кухарке? Я при этом имел в виду больше вас, продолжал поэт. Мне просто хочется совсем бросить хозяйство и перебраться в отель, сказала светская дама. Хоть это и не по мне, но прислуга становится положительно невозможной. Это весьма интересно, заметил поэт. Очень рада, что вы это находите, не без колкости ответила хозяйка. Что интересно? спросил я у поэта. Что всё в наш век Всё хотя медленно, но упорно клонится к устройству жизни на таких началах. Один намёк на которые мы несколько лет тому назад назвали бы социализмом. Повсюду увеличивается число отелей, а число частных домов уменьшается. Что же тут удивительного? возразила светская дама. Вы, мужчины, говорите о радостях семейного очага. Некоторые пишут на эту тему стихотворения, но большинство из вас живя в меблированных комнатах, проводит чуть не весь день в клубе. Мы сидели в саду. Поэт погрузился в созерцание солнечного заката. Хозяйка продолжала. Вот муж и жена сидят у камина. Муж уселся поудобнее и не замечает, как жена вышла из комнаты. Она же отправилась за объяснением, почему в корзине для угля в гостиной всегда только один сор, а лучший уголь сжигаются в кухне. Дом для нас, женщин, место работы, от которой не уйдёшь. Мне кажется, начала студентка, говоря на этот раз к моему удивлению без негодования. Вообще студентка разделяет так называемое божественное неудовольствие всем вообще. Со временем она справится с удивлением, что мир не такое приятное место пребывания, каким ей его рисовали. и откажется от своего теперешнего твёрдого убеждения, что предоставьте ей свободу действия, она всё переустроила бы в четверть часа. И теперь по временам в её тоне уже слышится меньше уверенности в том, что она не первая серьёзно задумавшаяся над этим вопросом. Мне кажется, начала она причина тому воспитания Наши бабушки были довольны, наполняя свою жизнь мелочными хозяйственными хлопотами. Они вставали рано, работали со служанками, сами за всем присматривали. Теперь мы нуждаемся во времени для саморазвития, для чтения, для размышления, для удовольствия. Домашние работы не только не составляют цели нашего существования, но служат ему помехой. Мы досадуем на это. В теперешнем возмущении женщины историки будущего увидят главный фактор нашего общественного развития, продолжал поэт. Домашний очаг, который мы до сих пор восхваляем, но с возрастающей неохотой зависел от её согласия жить в сущности рабыней. Когда Адам пахал, а Ева пряла, причём Адам не выходил за пределы своей ограды, а Ева останавливала колесо своей прялки, когда ее запас был достаточен для семьи. Тогда домашний очаг покоился на твердом основании существующего факта. Оно поколебалось, когда муж сделался гражданином, и его интересы распространились за пределы домашнего круга. С той минуты женщине одной пришлось поддерживать это учреждение. Теперь она, в свою очередь, требует право вступить в общественную жизнь, вырваться из одиночества, в котором она пребывает в замке своего возлюбленного. Дворцы с общими столовыми, читальнями, системой общей услуги вырастают в каждом квартале. Особняки, виллы исчезают. Та же история повторяется во всех странах. Отдельное жилище, где оно ещё сохранилось, поглощается целой системой жилищ. В Америке лаборатории, где проводятся опыты по всем отраслям жизни, какой она сделается в будущем. Дома отапливаются одной общей топкой. Вы не зажигаете огня, только впускаете тёплый воздух. Ваш обед привозят вам в перевозной печи. Вы абонируетесь на услугу или служанку. Очень скоро частные хозяйства с их штатом беспорядочной, вечно ссорящиеся прислуги с массой потребностей, неудовлетворенных или чрезмерных, исчезнут так же, как исчезли пещерные жилища. «Желала бы прожить еще столько, чтобы увидать все это», сказала светская дама. «Вероятнее всего, доживете», сказал поэт. «Мне хотелось бы иметь возможность», с такой же уверенностью сказать это про себя. Если ваше предположение имеет шансы на исполнение, то я утешаю себя мыслью, что я старший из партии. Я никогда не читаю эти полные и обстоятельные описания жизни в будущем столетии, не предаваюсь размышлению, что прежде чем всё это осуществится, я умру и буду похоронен. Может быть, это эгоизм с моей стороны, но мне кажется, я не был бы в состоянии жить такой машинной жизнью, какую предсказывают наши провидцы. Мне кажется, вы, то есть большинство из вас, упускаете из виду очень важное соображение, именно что человечество живёт. Вы вырабатываете свои ответы будто оно представляет из себя искомое в тройном правиле Если человек в столько-то тысяч лет сделал столько-то в таком-то направлении при такой-то и такой-то скорости, сколько он сделает и так далее. Вы забываете, что на него влияют импульсы, не поддающиеся никакому вычислению, что его увлекают направо и налево силы, которых вам невозможно изобразить в своей алгебре. В одно поколение христианство превратило республику Платона в абсурд. Пресса покончила с неразрешимыми выводами Макеавелли. «Нет, я не согласен с вами», — сказал поэт. «Факт не убеждает меня в ошибке», — возразил философ. Христианство только прибавило сил и стремлением, зачатки которых уже таились в племени, еще находившемся в младенчестве. Пресса, научая нас думать, сообща с другими, В некотором роде сузило цели индивида в противопоставлении целям человечества. Оглянитесь без предрассудка. Беспристранно на прошлое человечество. Какая картина вам представится? Сначала вы увидите разбросанные по дикой мертвой пустыне норы и пещеры. Затем грубо сколоченные хижины, вигвамы, первобытные жилища первобытного человека. одинок в сопровождении своей подруги и потомства он бродит по высокой траве постоянно озираясь зорким пугливым взглядом он удовлетворяет свои несложные потребности сообщает с помощью немногочисленных жестов и звуков свой незначительный запас знаний своему потомству затем забравшись за какой-нибудь камень или в скрытое местечко в джунгли умирает там Оглядываемся снова. Тысячи столетий промчались и исчезли без следа. Поверхность земли испещена странными неровными следами. Здесь, где солнце сияет над сушей и морем, они теснятся друг к другу, почти соприкасаются.